Сабина. Стоя у двери черного хода, я осмотрела в то и дело пронзаемое вспышками молнии небо. Здесь, в горах, оно было особенно темным и величественным. В ярких всполохах края туч казались чернично-сиреневыми, а лес возле дома — глухой стеной. Всего один шаг в дождь. Я уже чувствовала запах свободы, запах дорог и легкий вкус страха. В доме не было никого, кроме нас. никого, кроме нас, кроме Амина и меня. Я оглянулась в темноту кухни. Очередная вспышка осветила очертания стола и неровно стоящих стульев. Лицо, словно маня за собой, тронул ветер. Сердце сжалось. Он не оставил мне выбора. Ты не оставил мне выбора, прошептала я. Но через чёрную ночь к сердцу словно бы потянулись невидимые нити: синяя благородство, белая нежность. Самой заметной была красная любовь. Отбросив мысли, я закрыла дверь. Достала корзинку с мешочками, наполненными травами, и поспешно стала бросать нужное в кастрюльку. В доме никого, только он и я. Но если я уйду, в доме не останется вообще никого, ни меня. не его, только мёртвая, пустая темнота. Залив травы горячей водой, я наблюдала, как раскрываются, кружатся в кастрюльке листья. Сложно ли убить человека? Если бы мне задали этот вопрос, я бы без раздумий ответила нет. От бабушки по материнской линии мне достался талант разбираться в травах. В средневековой Испании или Франции меня бы назвали ведьмой и сожгли на костре. Так сложно ли убить человека? Нет. Но я не смогла. Взяв отвар, я взбежала обратно на второй этаж. Усилившийся дождь холестал в окна, а зверевший ветер вторил ему воем. Спальня Амина оказалась пуста. Я нервно осмотрелась. За окном сверкнула, дом сотряс раскат грома. «Сабина!» Словно шепот сквозь него. «Может, показалось?» Издалека послышался непонятный шум, новая вспышка и новый раскат. Я вышла в коридор. Тишина. Дверь моей спальни была открыта. Когда я уходила, закрыла её, я помню точно. Быстро пройдя по коридору, я замерла на пороге. Лейла обернулся ко мне Амин. То ли показалось, то ли в глазах его мелькнула обречённость. В следующий миг он упал к изголовью моей постели. А в ушах всё так же звучало. Лейла. Сидя на постели рядом с Амином, я гадала, что будет дальше. Не со мной, с ним. Поднять его с пола и уложить оказалось трудно, но я привыкла к трудностям. Ресницы его дрогнули. «М-м-м-м». Он приоткрыл глаза, поморщился. «Что ты мне дала, дрянь?» — просипел он. «Что ты хотела сделать?» «Отравить тебя», — ответила я честно. «Да я тебя...» «Ты не оставил мне выбора». Я дотронулась до его лба. «Не важно, что я тебе дала. Вокруг нас есть много такого, что может убить. Надо только знать, как это использовать». Он попытался приподняться. Я знала, не сможет, так что останавливать не стала. Амин повалился на подушке. Во взгляде его проявился гнев. Если бы я не вернулась, ты бы скорее всего умер. Тогда зачем вернулась? Не хочу, чтобы на моей совести была ещё одна смерть. Мне хватит, Амин. Когда-то ты был для меня идеалом, самым лучшим мужчиной. Я завидовала сестре и мечтала быть на её месте. Но ты этого не замечал. став я пододвинула к краю тумбочки чашку амин всё же приподнялся но это отняло у него последние силы всё что он смог подержаться несколько секунд утром выпьешь отвар я поймала на себе его взгляд можешь не пить но тебе же будет хуже а так дело твоё дрянь была бы дрянью оставила бы тебя до возвращения твоего верного пса Только боюсь возвращаться, ему бы было некому. Ну считай, как хочешь, Амин. Когда-нибудь ты захлебнёшься в своей ненависти. Только виноватый в этом буду не я. А кто же? Губы его искривились. Ты сам. Во всём, что сейчас происходит, виноват только ты. Я ещё раз коснулась его лба. Он попытался перехватить мою руку. Я легко высвободила её. Обессиленный, он по-прежнему источал властность. Оставался всё тем же Амином, но остановить меня не мог. Прощай, Амин. В порыве, который не успела сдержать, я склонилась и коснулась губами уголка его рта. Забудь обо мне. Просто забудь. Пока он был без сознания, я нашла в тумбочке немного денег. Маленькая плата за спасение. Амин попытался ухватить меня за пальцы. На секунду наши руки соприкоснулись. Я убрала кисть. сжала пальцы в кулак и направилась к двери куда ты собралась если я вернулась чтобы твоё чёрное сердце продолжало биться это не значит что моё стало таким же как бы ты ни пытался меня сломать в нём осталось живое живое бережёт жизнь а не смерть амин в этом разница между нами с тобой всё будет хорошо а я ухожу больше не поворачиваясь Я вышла из спальни и двинулась прочь, до последнего чувствуя впивающийся в спину взгляд. С каждым шагом я шла быстрее и быстрее. По лестнице мчалась уже бегом, к задней двери, к свободе, в ночь, в неизвестность. В последний раз я обернулась и посмотрела на тёмный дом. Прощай, амин. Как же я ненавижу любить тебя. Как же я ненавижу Накинув на голову капюшон найденного среди прочих вещей амина плаща, я выскочила под проливной дождь. Ни погода никак меня не пугала. Бояться нужно людей, а не природу. Так всегда говорила бабушка. За последние годы я успела убедиться в справедливости её слов. Разрушение — стихия человека, чем бы он его ни прикрывал. В темноте найти ведущую вниз по склону тропинку оказалось непросто. Мокрые ветки хлестали по лицу, по кистям рук, Многие вымокли моментально. Где-то здесь, шепнула я, едва не поскользнувшись на мокрой траве. Но просить дождь, чтобы он закончился, я и не думала. Этой ночью он выступал в роли моего союзника, а не врага. Ветви кустов впивались в мои бока. Сквозь тонкие балетки я чувствовала каждый камень. Вдруг, среди прочих звуков, я различила треск. Замерла, вглядываясь в темноту между деревьев. И точно, уловила движение. Я прижалась к стволу, слила с ним. Неподалёку от меня мелькнуло пятно. Я затаила дыхание, всмотрелась пристальнее. «С-с-с-с». Появившаяся рядом за рима приложила палец к губам. Я приоткрыла рот, но она опять показала, чтобы я молчала. Что она здесь делает, я не понимала. Служанка смотрела на меня, я на неё. Помоги мне. Я первой нарушила молчание, знала, что ей можно доверять. Покажи мне дорогу в город Озема. Где тропинка? Она засомневалась. Пожалуйста, прошептала я. Пожалуйста, помоги мне. Я должна сбежать. Я посмотрела ей в глаза, вложив во взгляд столько смысла, столько всего, что не могла сказать словами, сколько было в моих силах. Она сделала приглашающий жест. У меня выходной только через неделю, сказала она так тихо, что я едва разобрала слова. Сын заболел. Я ходила к нему. Хозяйки не было дома, а мне нужно было уйти. Да же не в плену. Все мы в плену хозяйка. Просто каждый в своём. Пока мы шли, я раздумывала над её словами. Любовь, ненависть, безденежье, болезнь всё это в сущности плен. Только кто-то находится в нём добровольно и может вырваться, а кто-то нет. Сюда, показала она. Я благодарно кивнула и уже хотела пойти дальше, но Зарема придержала меня. Дорога мокрая и трудная? Ничего, я справлюсь. Она задумалась на мгновение, затем сказала: Возьмите коня, так будет проще. Я не знаю, почему вы уходите, но раз так, Амур знает все тропы. «Я плохо езжу на лошадях за рима, так что лучше дойду сама. Да и твой хозяин расстроится, если Амур исчезнет». «Он и ваш хозяин. Он ведь ваш муж». Я отрицательно качнула головой. «Мужем он был моей сестре, а для меня он...» «Неважно, но это не любовь». «Зачем я сказала это, сама не знала. Просто стало сложно держать всё в себе». Смерть отца стала каплей, переполнившей чашу. Но ответ Зере мы меня удивил. Я немного знала вашу сестру, произнесла она. Простите, хозяйка, но она она не любила Амина. Не любила? Мне так кажется. Простите, это не моё дело. Я могу ошибаться. Госпожа Лейла была слабой, вы на неё не похожи. Она замолкла. Я тоже молчала. разговаривал только дождь, шептал, кричал, и временами ему отвечал гром. Я дотронулась до руки служанки. Спасибо, прошептала я одними губами и нырнула во тьму меж деревьев. Знакомая тропинка вела вниз. Стараясь идти ближе к краю, я спускалась до тех пор, пока дыхание не стало сбивчивым. Остановившись, я опять услышала странный звук. Спряталась у кустов и стала ждать. Звук приближался. Тяжёлые шаги. Нет. Нет, шепнула я самой себе. Появившееся пятно не напоминало силуэт человека. Это была не зарема и даже не один из охранников Амина. Остановившись прямо напротив, конь фыркнул, повернул голову в мою сторону. Я не знала, что делать, так и стояла, держась за куст. Он первым подошёл ко мне. Я бы попятилась, но было некуда. Амур подошёл вплотную. Сердце заколотилось. И тут он, фыркнув, ткнулся носом мне в шею. Я вскрикнула от испуга. Конь ткнулся снова. Мягко, с нежностью, которой я не получала уже очень давно. Его тёплое дыхание согрело кожу. Сама не отдавая себе отчёта, я коснулась его морды, носа. «Тебя отправила за рима?» спросила я тихо Ты проводишь меня Мне нужно вниз Вниз, туда, откуда можно доехать до большого города Ты не понимаешь В ответ конь не громко заржал Будто в протест сказанному мной Ездить я умела даже без седла Пусть и не как Лейла но у моего отца была конюшня Наверное, она тоже досталась мне Вернее, Амину Собрав волю, я ухватилась за гриву Амура. Адреналин ударил в кровь, и она словно быстрее понеслась по венам. Я и не заметила, как оказалась верхом. Вперёд, Амур! прокричала я сквозь шум дождя. Вперёд! Помоги мне! Ты же, ты же знаешь, что я должна. Помоги. Конь снова заржал и пошёл вперёд. Сперва шагом, но почти сразу перешёл на рысь. Я прильнула к нему, Перевела дыхание, втянула запах мокрой шерсти. Он нёс меня вниз по склону под бесконечным дождём, но страшно мне не было. Я знала, что поступаю правильно. И путеводной нитью для меня служила сплетённая мной же невидимая радуга, лучи от сердца к сердцу, главным из которых была любовь.